Запись четвертая. «Запретный лес». Пополнив свои запасы на крестьянском дворе Дайло, я приготовилась к походу в самое опасное место на скитающемся острове – лес Пэй-У. Эти леса крайне опасны, и большинству пандаренов запрещено в них заходить. Я знала, что пробраться туда будет непросто. Холмы и крутые скалистые горы окружают этот густой бамбуковый лес. Единственная нормальная дорога к нему перекрыта двумя огромными воротами. Эти непреодолимые преграды расположены неподалеку от деревни Мондора, где я прожила всю свою жизнь. Казалось бы, что может быть удобнее? Но у ворот круглые сутки дежурят п а н д а р е н ы и пробраться в лес н е з а м е ч е н н о й очень непросто. Моя задача осложнилась, когда во время поисков лазейки, через которую можно было пробраться за первые ворота, мне снова повстречался Силач Бо. И почему именно в этот день ему взбрело в голову рыскать по деревне? Он спросил, что я делала у поющих прудов. Познавала красоту и великолепие нашего острова, — ответила я. Ведь не соврала. Тем не менее, Силач Бо прищурился и посмотрел на меня своим обычным хмурым взглядом. Интересно, знает ли он, что похож на морщинистую мшистую жабу, когда так хмурится? Раз уж бой не давал мне спокойно смотреться, я пошла домой, чтобы отдохнуть и выждать, пока на горизонте не станет чисто. Перед рассветом я прокралась к дороге по тихим пустынным деревенским улочкам и перебралась через огромные ворота, воспользовавшись веревкой из шерсти яка, которую прихватила с собой издайло. Вскоре солнце показалось из-за горизонта, но густая листва деревьев в Пэй-У почти не пропускала солнечный свет. По земле с т е л и л с я туман, и я почти ничего не могла разглядеть, зато я слышала звуки, множество звуков. В этих краях водится немало животных, но только один зверь вселяет ужас в сердце любого п а н д а р е н а свирепый тигр Пэй у и один из них охотился на меня. Когда я шла, то слышала тяжелые шаги где-то за спиной, Как только я останавливалась, шаги затихали. Он шел за мной по пятам. Затем внезапно тигр зарычал и бросился на меня. Я встала в стойку крепкого быка, приготовившись обороняться. И тут из тумана показалось нечто огромное. Это был силач Бо. н у почему бы ему не заниматься своими делами? Не сказав ни слова, Бо отвел меня домой, разбудил папу и рассказал ему, что я пробралась в запретный лес. Отец отчитывал меня целый час и только потом успокоился. В наказании он решил заставить меня целую неделю заниматься у поющих прудов под пристальным надзором села Чабо. Я пыталась объяснить папе, чем занимаюсь, что я путешествую по великой черепахе и делаю заметки о своем замечательном приключении. Я думала, он будет рад, Но он меня не понял. Или же ему просто все равно. Папа сказал, что наказание начнется завтра, так что у меня оставалось время, чтобы посетить еще одно место. Все еще злясь из-за произошедшего, я отправилась на запад. Я шла, пока не выбралась на длинную извилистую тропу, которая ведет к лесу посохов, место упокоения п а н д а р е н а с т а р е й ш и н скитающегося острова. Огромный каменный лев, с т р а ж т а р и ш и н охраняет вход в лес. Это могучее существо пропускает лишь тех, кто одолеет его в битве. Я была одной из самых юных пандаренов, прошедших это испытание. Задолго до того, как покинуть скитающийся остров, дядя Чэнь рассказал мне, что часто приходил в эту часть острова в поисках вдохновения. Тогда я не понимала этого, но теперь мне стало ясно, о в чем д л Есть в этом месте что-то волшебное. Когда кто-то находит здесь вечный покой, его посох сажают в землю, и со временем он прорастает и превращается в прекрасное дерево. За долгие годы на этом месте появился лес, наследие великих п а н д а р е н о в острова. Есть в лесу и деревья моей семьи. Написать об этом мне сейчас не хочется. В этот раз я даже не посетила родных. После ссоры с отцом мне меньше всего хотелось б е р е д и т ь старые душевные раны. В одной из самых старых рощ я встретила старейшину ш а у Пая. Он воскуривал б л а г о в о н и е святилища своей семьи. Шао Пай – мудрейший пандарен из деревни Утреннего Бриза, что находится неподалеку. Старейшина провел всю свою жизнь, записывая мудрые мысли для грядущих поколений. Шаупай немного прогулялся со мной по лесу, показывая на деревья и рассказывая память о ком они здесь. Перед тем, как отправиться в свою деревню, он сказал «Я вижу, что у тебя неспокойно на душе, юная Лили. Я не вправе вмешиваться в твои личные дела, но возьми это». Старейшина дал мне гладкий, круглый предмет, чуть больше моей лапы – камень для успокоения. Когда жизненные трудности начинают тяготить тебя, такой камень может облегчить твою ношу, в нём заключена могущественная сила. Я всегда считала, что камни для успокоения всего лишь дурацкие безделушки, но если такой мудрец как Шаупай верит в их силу, я готова изменить своё мнение. Когда я вышла из леса, меня охватило странное ощущение, от которого я никак не могла отделаться. Я была рада подарку Шаопая и тому, что посетила столько прекрасных мест острова. Но я хотела большего. Скитающийся остров – земля необычной красоты, полное волшебства. Эти края богаты разнообразными историями и чудесами. А для меня это дом. Я все здесь уже видела. И ведь есть целый мир, который можно изучать и бродить по нему из края в край. Но я боюсь, что никогда не узнаю, каково это. Весь оставшийся день я провела в Великой Библиотеке, перечитывая письма дяди Ченя. Я по нему скучаю. Папа говорит, что дядя, скорее всего, уже встретил смерть в одном из своих сумасбродных приключений. Но я в это не верю. Я знаю, что сейчас он скитается по свету, и я знаю, что когда-нибудь он вернется. А до тех пор все, что я могу, это следовать пути странника здесь, на Великой Черепахе. «Дядя Чень гордился бы мной, и мои предки тоже, ведь это у нас в крови!» Люлань как-то сказал. «Неопознанное величайшее сокровище, и всякое белое пятно на карте – история, которую только предстоит рассказать». Вот бы папа тоже это понимал. Что бы он ни говорил, когда-нибудь я тоже закрашу большое белое пятно на карте. И, может быть... Я сделаю это не одна. Со мной будет дядя Чень.